Глава четвертая. Наемники. Кир привыкнуть пока никак не мог. Это все в фильмах выглядит обычно. Ну раз, и кто-то превращается, скатерть сама по себе разворачивается, еда появляется, стулья ездят, одежда на тебе меняется. Волк превращается в человека, а потом обратно. Просто упал, а встал уже другим. Кот, говорящий, сивка, жар птица с птенцом. Да все, куда ни глянешь. Он, пока все уехали, а Степан лениво потягиваясь, отправился спать, потихоньку осматривался. Со столом в комнате познакомился поближе. Тот, оказывается, на команды реагирует как собака. Прикольно. Стены изучил странные такие. Осторожно походил по горнице. Выяснил, что скатерть выдаёт по его просьбе даже очень тихая и осторожный: "Еду и питьё сколько хочешь, и всё вкусное". Дверь в оружейную была заперта, дверь наружу тоже. Степан дрыг, в его комнату и ходить не хотелось, остальные двери просто исчезли. А вот книга со сказками лежала на столе и приветливо открывалась каждый раз, когда он мимо проходил. От нечего делать, он сел и заглянул туда и не пожалел. Картинки оказались живыми, не такими, как в Гарри Поттере, а с яркими, переливающимися красками. Вода в реке нарисованная Но явно течёт, и листья на деревьях шевелятся немного, и облака двигаются. Сначала просто картинки рассматривал, а потом даже прочёл кое-что и вспомнил тоже. Ему бабушка сказки читала. Он любил, когда был маленький. Надо было усесться как можно ближе к бабушке и закутаться в одеяло, так казалось уютнее и слушать, слушать, так и засыпать. Он так любил у бабушки бывать. тому уютный и тёплый дом с чердаком, увешанный пучками душистых трав, сад и огород и куча цветов. Ему нравилось бабушке с цветами помогать, это её радовало. Только к бабушке он давно уже не ездил. Родители то разводились, то передумывали, то опять ссорились. Им было не до сук. Его на лето сплавляли куда-нибудь в очередной летний лагерь, где он отрывался по полной и наводил ужас на все окрестности. Кир решил, что как только вернется из Лукоморья и дождет с осенних каникул, заставит родителей его к бабушке отвезти. В случае чего сам туда поедет. Ничего, справится. «Чего раньше в голову-то не пришло?» удивлялся он. Катькина бабушка, наверное, невольно надоумила. Напомнила, как это, когда тебя так ждут. Он уже прикидывал, хватит ли денег на поездку. По всему выходило, что денег маловато. «Да и ладно! Стрясусь, малышни!» Он регулярно зажимал кого-то из малышей первоклашек и изымал деньги, которые им давали родители. И тут вдруг представил, что ему на это Катька скажет, если узнает. «О, блин! Чего-то я не подумал. Да ладно, не узнает!» – искривился. «Она-то, может, и не узнает, а вот волк... Это точно узнает!» Волк представлялся силой гораздо более значимой, нежели Катька, с этим стоило считаться. Ладно, придумай что-то менее рисковое, решительно подумал Кир. А то Волка пришибёт запросто. Его догадки о том, что Волка лучше не злить, на следующий день после возвращения компании от полоза полностью подтвердились. Их со Степаном Волк позвал на тренировку. Кир занимался рукопашным боем, пока тренер не выгнал из секции за хулиганство, и считал себя достаточно сильным. Ещё бы. Кто бы его боялся, если бы он таким не был? И втихаря Кир был уверен, что Степана в узел завяжет. Ну да как бы не так. Этот богатенький англичанин, как его про себя презрительно называл Кир, легко отбивал все его атаки. Не терпели вождей Тволк разрешения провести нормальный бой. А дождавшись лёгкого кивка темноволосого молодого мужчины, в которого волк превратился перед занятием, с такой лёгкостью начал швырять Кира, что тому только и оставалось подниматься, отряхиваться и вновь пытаться нападать. Впрочем, с тем же результатом. «Неплохо, совсем неплохо, оба». Волк мягко и неслышно подошёл к Киру и протянул ему жёсткую ладонь. «Вставай, падать умеешь». Уже хорошо. Кир было насупился, решив, что над ним издеваются, но понял, что это просто констатация. А дальше засмотрелся, как двигается волк, показывая Степану какие-то новые движения. Тут уже на пол летал Степан. Блин, мне бы хоть чуть так уметь, как этот зверюга. Кир широко открыл глаза, впитывая каждый поворот. Это как танец. «Куда там моему тренеру? И Степан хорош, чего там? Думал, что он слабак, а вот глядишь ты!» Дальше волк кивнул Степану на мечи. Тот поднял свой учебный, нежно коснувшись, ладонью кладенца, лежавшего на лавке, и продолжил уже с оружием. Акир уставился на меч, по которому лениво плыли золотые полосы. «Ты бы лучше сюда смотрел, а не на кладенец!» окликнул его волк. «Если все получится, и ты будешь к этому готов, тебе Катерина тоже сделает такой». «Катерина сделает? Кладенец?» Кир с усилием закрыл рот. Пришлось его даже рукой прикрывать, чтобы не разразиться кучей вопросов. Степана волк гонял долго, учебный меч вылетал из рук, как перышко. Но Кир уже понял, что Степан его самого в бараний рог скрутить может». И то, что ему и близко не удаётся волка достать, это не потому, что сам Степаныч его не умеет, а потому что волк умеет несоизмеримо больше. В конце тренировки Киру разрешили мечи осмотреть. Он, затаив дыхание, шёл вдоль стойки с мечами, и один почему-то привлёк его внимание. На навершии рукояти была изображена сова. Нужно совсем простые, клинок короткий, ничего такого особенного, а глаз не отвести. Он не смело потянулся к мечу, и волк, присмотревшись, кивнул головой. Хороший выбор. Можешь взять. Киру показалось, что он ослышался. Мне этот можно взять? Бери. Чего ты так удивился? Ты же здесь, чтобы защищать. А какой воин без меча? Волк пожал плечами и усмехнулся, глядя как мальчишка. дрожащими руками потянул меч к себе. Кир так и зашёл в комнату, крепко прижав к груди меч в ножнах, а там, плотно закрыв дверь, вынул меч из ножен и рассмотрел каждый его миллиметр. Ему всё нравилось: сдержанный блеск стали и простая рукоять без украшений, только сава и тёмные ножны. Он с трудом оторвался от меча, когда Катерина из горницы позвала обедать. Кир так пока и не привык к скатерти самобранки, к незнакомым блюдам, но всё было так вкусно, что он только помалкивал и ел. А почему ты именно этот меч выбрал? вдруг спросил его Волк, и Кир чуть не подавился. А, не знаю, он самый красивый. Кир был готов услышать смех, но Волк серьёзно кивнул головой и сказал баюну: "Взял совины" Без раздумий. А что такое Савиный меч? удивилась Екатерина. Он, ну, баюанца в руке, только тем, кто умеет его разглядеть. Меч этот не совсем обычный. Говорят, что он показывает владельцу врага за спиной. Баюн ел и объяснял одновременно, поэтому рассказ прерывался чавканьем. Волк морщился. И этот любой меч может, и вот тоже как-то увидел отражение стрелка в своём мече. Ревниво заявил Степан. Он-то сам выбирал меч без всяких соф, и его меч самому Степану очень нравился. М-м, <мес> любам ты заметишь, если смотреть в него будешь, а в этом совам покажет, что надо глянуться. А он вон баран жейт, поэтому этот меч всегда брали голой рукой, чтобы почувствовать её сигнал. М-м-м, каких рукавиц? Возразил Степану Баюн. И нечего морды корчить, как хочу, так и говорю. Фыркнул он в сторону волка. Подумаешь, не нравится ему, что я гушам беседую. Киру его меч стал ещё больше нравиться. А вон как Степана перекосило. Сам бы мог выбрать такой, а не заметил. Кто заметил, тому и владеть. Он чуть дождался, пока обед закончится, ушёл был к себе, но вспомнил, что меч Степана кое в чём значительно превосходит его собственный, и отправился к волку. Долго крутился вокруг и спросил: "Ок, а ты говорил, что Катька может кладенец сделать? Она же не оружейник?" Как это возможно? Она сказочница, и может сделать то, что здесь никакому оружейнику не под силу. Её оружие это слова, и словами она может дать особенную силу мечу. Если она сама поймёт, что и твоему мечу пора стать таким, она это сделает. А если такого момента не будет, не приставай к ней. Кирпы кивал головой и подумал, что и с таким мечом он себя классно ощущает. Если не будет кладенца, и ладно, он свой Савины и на пять Степановых не променяет. Катерина сидела на подоконнике и смотрела на большие снежинки, которые начали медленно и лениво падать с тёмного неба. В оконном стекле она увидела, как беззвучно открывается дверь, и в комнату тихо проскальзывает волк. Не помешал? Нет, конечно. Волк уселся на пол и тоже принялся задумчиво смотреть на снег. Забавно, что Кир взял и этот меч. Почему? Это меч разведчика. Я не стал ему говорить. и боюн тоже мы-то его как раз для этого и взяли и, похоже, не ошиблись он гораздо наблюдательнее Степана хотя пока гораздо слабее но умеет помнить то, что видит и делать выводы я вот только не знаю сможет ли он Переборует то, чем занимался последние годы. Он умный, внимательный, но пока непонятно, нашли. Так что смотри на него открытыми глазами и спиной пока не поворачивайся. Волк покосился на Катю, чтобы понять, серьёзно ли она к этому отнеслась. Катерина молча кивнула. То, что Кир на многое был готов, только чтобы попасть в этот мир, было понятно. А вот можно ли на него по-настоящему полагаться и на что он готов, чтобы быть с ними, это еще только предстояло узнать. Думаю, что если ты не против, надо бы немного в лукоморье задержаться. Мне легче здесь их готовить, да и наблюдать за ними. тоже. Хорошо, давай так. Катерина представила, как у них дома мальчишки занимаются с мячами и аж головой затрясла, пытаясь прогнать эту картину. По крайней мере, вреда от них тут меньше. Это точно. Усмехнулся волк, который думал примерно о том же. Но, как всегда, получилось совсем не так, как задумывалось. Уже утром Баюн тронул мягкой лапой волка, и когда тот привычно мгновенно проснулся, сунул ему под нос серебряное блюдечко. Тот глянул, и мгновенно поднялась на загривке густая бурая шерсть. Отряд наемников прочесывал серогорье и забавлялся. За ним оставалась просто выжженная пустыня. Никто из живущих тарелок, там тварей не имел шансов уцелеть. Мерзавцы просто развлекаются. Кот шипел и трясся от тихого бешенства. Он сам был хищник и вполне успешно мог охотиться, когда скатерти самобранки поблизости не было. Но никто из нормальных животных, равно как и сказочных, никогда не развлекался убийством. Волк оскалился, глядя в красивое, бледное лицо стрелка, перебивавшего птичью стаю. И равнодушно ухмыляющегося, когда очередная птица с жалобным криком падала вниз. Чем товары мелочата -то могла помешать или понадобиться? Гук смотрел с и мерзеньем на гогочущих наёмников, развлекающихся охотой на свиристелей, клестов и снегирей. Анис с Волком так увлеклись придумыванием, что можно было бы сделать с этими мерзавцами, что пропустили появление Катерины. Ой, мамочки, что это? Зачем они так? Слёзы брызнули сразу. Катерина закусила губу, чтобы не зареветь в голос. Она знала, конечно, что люди разные бывают, но вот такое неприкрытое гадство сама видела первый раз. Плачь, ты не плачь. Мы это быстренько прекратим. Не переживай. заторопился Куд. Ты и оглянуться не успеешь, а мы уже вернёмся. Откуда это вы вернётесь? Екатерина слёзы вытерла решительно и нахмурилась. Я с вами еду. Надружный вой, рык, приказы и вопли, она не обратила никакого внимания. «Так, это все лирическое отступление, как говорит мой дед. Я или еду с вами, или лечу с вами, или еду впереди на воронку. Выбирайте!» Волк и Баюн ошарашенно переглядывались, пока не услышали мелодичный нежный смешок Жаруси. «Ха-ха! А ведь с нее станется! Мальчики, не стоит опытаться! Вы можете прорычать хоть до завтра, а потом встретить Катерину в Серогорье!» Она глянула в блюдце и... И по её перёню побежали мощные струи огня от ярости. "Пак, не тут, только не тут. У нас дом деревянный". Заторопился Баюн, распахивая окно и глядя, как жаруся стремительно вылетает и кружит над дубом, чтобы немного успокоиться. "Я тоже так сейчас вылечу", пригрозила Катерина. "Катенька, это очень опасно". Баюн старался ее отговорить. «Да что ты говоришь? А кто мне пел только что о том, что я и заметить вашего отсутствия не успею? Да я посидею, пока вы там будете!» Катерина грозно посмотрела на обоих. «Ну?» «Ну? Что «ну»? Если дашь честное слово, что будешь сидеть в шапке-невидимке где-нибудь под кустом... И никуда не полезешь, то я так и быть, подумаю. Волк крутил носом, стараясь придумать что-то ещё такое, но не успел. В окно влетела Жаруся и тут же заторопила их. Чего вы ждёте? Пока всех птиц Серагория перебьют. Катюша, милая, вляди живую и мёртвую воду бери, невидимку не забудь. И полетели. Успеем ещё этих бедолаг вернуть. И а многие Лично знаю. Она длинно вздохнула, глядя на окровавленный комки перьев на снегу. Мы будем ими заниматься, а вы теми. Жару сихично прищурилась в сторону идущего отряда наёмников, который послушно показал блюдцы. А, -а, а, мальчишки, а мы же не знаем, насколько летим. Может, всё-таки катюша синими побонет. Нет уж, я с вами. А как с мальчишками решите ваше дело? Дело решило наличие подарка полоза. Решили взять и Степана, и Кира. Если даже надо будет задержаться в горах, Катя раскатает избушку, заодно и опробуют. Вылетели сразу после завтрака. Всех подгоняло зрелище убитых птиц и зверей. Степан глянул и побледнел. Кир просто озлился. Он когда-то подстрелил из пневматики голубя, а потом его добрейшая бабушка страшно на него рассердилась и выхаживала бедолагу, пока тот не смог улететь. Глядя на доверчивую голубиную головку, в клюв которой бабушка вкладывала еду и вливала воду, Кир дал бабуле честное слово: больше никогда по птицам и животным не стрелять. И слово держал свято, а тут «Просто так! Столько перебито!» Летели стремительно. Кир на сивке закрыл глаза и только крепко держался за ремень Степана, сидящего перед ним. Очень уж быстро внизу проносилась земля. Катерина летела на волке вместе с Баюном. Решили, что лучше всего воспользоваться сон травой и, когда мерзавцы уснут, унести их подальше от населенных мест. А сивка... И вовсе предложил, пока в туман закинуть. В зеркале увидели, что отряд ушёл за гребень горного склона, и видеть их наёмники уже не могут. Сейчас они шли вниз по снегу, внимательно оглядывая окрестности. Волк спустил Катерину и Боюна. Катя сразу кинулась к птицам. Стрелок, оказывается, просто пристреливался, приспосабливаясь к горным ветрам, и стрелы из подстреленных доставал Катя, стараясь не смотреть на страшные раны, капала мёртвую в воду, потом живой. И очередная закоченевшая тушка превращалась в живую птицу и впархивала с её ладони. Волк прилетел с двумя убитыми лисами, висящими, как окровавленные тряпки. Лисы после того, как ожили, даже не сразу убежали, а неашеломлённо сидели, глядя на Катерину. Птичьи стайки, улетевшие было подальше от страшного места, потихоньку возвращались. А кое-кто, наобщавшись с Жарусей, уже осмеливался к Катерине на руки садиться. Жаруся взлетала повыше, высматривая новые жертвы и приносила их Кате. Мальчишки помогали. Оба точно знали, что никогда такое уже не сотворят. Слишком уж велика разница между ярким снегирём, поющим на ветке, и клоком кровавого пуха с вывернутой шеей и тусклыми глазами, валяющимся в снегу. Степан долго оттирал руки снегом, думая только о том, чтобы его не стошнило от запаха крови. Акир пинал очередной снежный ком, не зная, куда деть распирающий его гнев. "Жарруся, послышал он слишком высоко, не залипай. Увидел ты ещё" — Снегиры же тебе сказали, что уроды переговаривались. Нескать, здесь жаром птицы видели и решили поймать хоть одну, раз уж сокола упустили. Кот попытался немного остудить ярость Жаруси, но бесполезно. Она только пригасила сияние и сказала, что против солнца ее все равно не увидят. Стрелка звали Лютен. Сначала-то, конечно, просто Лютый. Но это ему показалось грубым именем, и он приучил окружающих звать его на западный лад. Приучить оказалось просто. Он не раздумывая бил любого, кто звал его по-старому. А приучить и того, что бил тулом, то есть колченом, окованным железом, пары раз хватало. Лютен гордился своим искусством и было чем. Стрелял он потрясающе. Он мог чувствовать легчайшие порывы ветра и использовать их. Его стрелы летели так метко, будто он их рукой в цель вкладывал. Никакой жалости, спуская тетиву, он не испытывал. Это дичь, а он охотник. Чего ради жалеть дичь? Неважно, что она ему приносит мясо, шкуру или деньги. А ещё он чувствовал собственную власть, и это было самым сильным чувством. Он мог убить любого. от того и этого тоже, и птицу в небе, и ребёнка за крепостной стеной, и красивую девку несущую карамысла с вёдрами, и дюжевого ратника. От этого прямо дух захватывало. А тут заплатили за сокола, да вот ни задачка, куда-то тут делся, как сквозь землю провалился. А ведь уже был со стрелой. Лютен жалел только о том, что не использовал яд. Сокола хотели получить живым, а его яд был хорош. Обороны против него не было. В состав входила одалён трава, и это сводило к нулю возможность подобрать противоядие. Только заказчица хотела без яда, а в результате осталась и без сокола. Это было обидно. Но в этих местах, оказывается, можно было найти жар-птиц. Это компенсировало и поход, и неудачу с соколом. Конечно, лютен не такой дурак, чтобы в драгоценную птицу стрелять ядом, тем более, что это бесполезно. Хотя справиться с живой жар птицы почти невозможно, но не для него. Для такой добычи есть особое средство – очень сильное снотворное зелье, которое может усыпить птицу месяца на полторах. За это время можно щипать все перие и сделать её беспомощной, пока не отрастут новые, а потом опять одеть и опять ощипать. Это же золотая драгоценная кладовая, почти неисчерпаемая. Лютин отлично понимал, что подстрилить такую добычу способен только он. И постоянный разговор его спутников о дележе добычи, его добычи стрелка раздражали неимоверно. Правда, справиться с ними будет несложно. Немного того же снотворного зелья в котёл, и это полностью решит все вопросы. А если его сильно достанут, то вместо зелья можно капельку другую его яда капнуть. Он и так отлично работает в стрело и в еду, без разницы. Но пока рано, рано, они могут ему ещё пригодиться. Мало ли какая опасность. Вот и пусть поработают, его охраняя. Особенно забавно ему было думать и в ужаке ведущий материал. Не в зорто себя таким крутым считает. Командует, покрикивает: "Ну ничего, ничего. Посмотрю я, как ты корчиться будешь от моего варева. Я терпеливый, я подожду. Уже жаrbкицу мой делит, уроды". Лютен Ласк вылыбался. Слушай разговоры наёмников, охотно подчинялся приказам невзора. Перестрелял кучу птичьи мелочи, проверяя ветра и устраивая себе разрядку, чтобы не сорваться. Не подлить им чего-нибудь раньше времени, не стереть эти поганые усмешки с их лиц. Ничего, ничего. Я получу свою птицу и заживу, что твой князь. Думал он, оборачиваясь посмотреть на солнце, и тут увидел. Да, это она! Только знаменитый стрелок мог разглядеть в солнечном ореоле жароптицу, и он это сделал. «Ух ты! Роскошная! Перья стоят целое царство, а то и больше! Только бы не упустить!» Он сумел растолковать наемникам, что им лучше спуститься в заросли кустарника и залечь там, а сам потихоньку начал пробираться повыше. И тут к нему присоединился упрямый невзор – который речам стрелка всё меньше доверял, поэтому решил сам с ним сходить. Катюша, надевай шапку-невидимку, и я тебя подниму, вон туда повыше. Оттуда урода уже ушли. А если вдруг снег сойдёт, ты будешь в безопасности. Тут часто лавины бывают. Мальчики пока поищут ровную площадку для избы, а мы поищем этих негодных тварей. Жаль, зеркальце в горах не очень хорошо иногда показывает. Жаруся подцепила коготками Катерину, надевшую мягкую серую шапочку-невидимку, и подняла ее на гребень скалы и стремительно взвелась вверх. Лютен, который полз обратно к гребню вместе с невзором, скрываясь под низкорослыми кустами, прячась за камнями, только ахнул от досады, глядя вслед добычи. Добрался повыше, нашел идеальное место и утешился. «Раз она тут, то вернется, никуда не денется». Да как ты её достанешь? Не взор много чего нехорошего слышал про стрелка. Брать его в отряд категорически не хотел, но пришлось. Этот бледный гад действительно был лучшим. Правда слухи о том, что он уж больно хорошо использует яды и не только в стрелах, заставляли быть всё время начеку. А услышав про жар птиц в Серагорье, этот самый Лютен стал таким покладистым да услужливым, что ни взорце подозрил самое плохое, и пить стал только из своей фляжки, которую нигде не оставлял. И проследить решила лично, куда этот тип попёрся. Это уверен, что её видел. Уверен, точно уверен, а достану из лука стрелу с очень сильным сонным зельем. Жар птиц яд не берет, его выжигает огонь, а сонное зелье — это не яд. Она уснет, а мы ее зацапаем, ощипаем, а потом еще и еще золото грести будем. Вот только мешаешь ты мне сейчас. Тут, видишь, ложбинка такая удобная, как каменная чаша. Она меня не заметит, а если двое будет, точно увидит. «Иди уже, иди!» Только под кустами пробирайся, а то вон она, видишь, летит. Не взор вдруг и сам увидел золотой отблеск в чистом небе, там, где указывал Лютен, и потихоньку начал спускаться обратно вниз по склону. В конце концов, свернуть шею стрелку, пока он не подстрелил птицу, просто неразумно. Их будет семеро на одного, как-нибудь справится. Екатерина сидела под кустами в нескольких шагах от стрелка и не взора и слышала весь разговор. Когда она поняла, что те, кто безжалостно перебил столькой живости, находятся совсем близко, она замерла и старалась не дышать от ужаса. А после того, как всё услышала, думала только о том, как предупредить Жарусю. А Жаруся опустилась чуть ниже и оглядывала горный склон закатиной спиной. Лютена в каменной чаше она не видела. А невзор почти зарылся в снег под зарослями кустов, сползая по склону к отряду. «Как же ее предупредить?» — Катерина лихорадочно пыталась хоть что-то придумать. Лютен поднял лук с короткой светлой стрелой и прицелился. Катерина решилась и, беззвучно пройдя несколько шагов, встала на краю каменной чаши. Лютен спокойно смотрел сквозь Катерину в невидимке на летящую бесценную добычу. Ему надо было выстрелить так, чтобы птица упала на склон и была только ранена. Ему нужна живая жар птица. Пусть искалеченная, неважно, главное, чтобы перья росли. Птица чуть пошевелила крыльями и подлетела поближе. Катерина смотрела прямо на стрелка и нацеленную в нее стрелу. Очень страшно вот так смотреть на стрелу, нацеленную прямо в тебя. Невольно подняла руки, пытаясь хоть как-то защититься, и вскрикнула, почувствовав, что стрела попала. Стрела, летящая в жар-птицу, вошла ей глубоко в правое предплечье. Лютен удивлённо всматривался в жар-птицу, застывшую в воздухе, совершенно невредимую. Но крик, раздавшийся так близко, и пропавшая стрела он ничего не мог понять. Жаруся услышала крик и была готова поклясться, что закричала Катя. Но от чего? И тут, совсем рядом с тем местом, где она опустила девочку, она увидела охотника с луком, который недоумённо оглядывался. Гул пламени в её крыльях заглушил даже её гневный вопль. Она бы разнесла весь этот заснеженный склон, но мысль о том, что где-то там её девочка её остановило. Поэтому сгусток пламени полетел точечно в охотника. Лютен надбросил лук и нырком кинулся на землю. Пламя пролетело над ним, зажгло растущий вокруг кустарник, вызвав панику у остальных наёмников. Они с воплями прорывались сквозь колючие кусты и кинулись бежать как можно дальше. Жаруся опасно прищурилась. Крылья плеснули, и снежные пласты ниже кустов оказались срезаны потоком пламени. Они задрожали и начали сначала неспешное, но всё более и более быстрое движение вниз. Лютен оказался последним, кто вырвался из кустов и застыл, глядя на склон. Лавина набирала скорость. Где-то между снежными языками метались люди. Они были ему глубоко безразличны, но вот его собственная жизнь была для лютена бесценна. Он попытался было метнуть в жарусь у тяжелый нож, благо она была совсем невысоко, но нож не долетел. А встретившись с яростным жаром, исходящим от птицы, упал у ног стрелка. Огонь, стремительно пожиравший кусты, подбирался к лютену. Он было попытался пробиться к скалам слева, но новый поток огня заставил его передумать. выхода не было и он отчаянно выкрикнув какое-то ругательство кинулся вниз стараясь удержаться на верхнем крае съезжающего снега и не попасть вниз под лавину жару се мрачно усмехнулась и последним движением крыльев сбила весь снежный пласт со склона полностью накрыв стрелка и остальных наёмников вместе с их вожаком где же катюша Жаруся металась, рассматривая снег на гребне скалы, стараясь понять, где можно искать Катерину. Звала её и не получала ответа. Холодело при мысли, что она могла неправильно определить направление, откуда послышался Катин крик. А если она упала под ту сторону склона? Жаруся, что случилось? Волк длинным прыжком долетел и закружился рядом. Наёмники, о них больше можно не волноваться. Хмуро ответил Жоруся. Но там был стрелок, почти около Кати. Она в шапке-невидимке, и он её увидеть не мог. А отлично, что не мог. А с тобой-то что? Бог знал Жарптицу уже очень давно и прекрасно уловил, что сейчас она паникует. Мне мне показалось, и я почти уверена, что услышала Катин крик, и она не отзывается. Где? Где ты её оставила? «И где она вскрикнула?» Шерсть волка мгновенно встала дыбом. «Оставила там, а крик слышала совсем рядом!» Жарусина лапка указала, где примерно. Волк осмотрел склон. «Жаруся! А лавина, лавины ее не могло накрыть!» И в ужасе уставился на Жарусю, а потом ринулся вниз к развороченному потоком снега склону. И вдруг... Ветер, дувший в его спину, донёс знакомый запах. Волк круто развернулся и метнулся вверх и начал ловить запахи. Что он делает? Сивка привёз обоих мальчишек, и Степан непонимающе смотрел на мечущегося над гребнем волка. Тот наконец-то поймал в потоках горного воздуха и ветрах, дующих со всех сторон света, нужный запах и похолодел. Отчётливо пахло кровью. От его отчаянного воя у быоуна, ожидающего их возвращения, на найденной удобной площадке искры побежали по шкуре, а жаруся кинулась вниз. Волк теперь чуил запах, как широкую дорогу, только вот в конце этой дороги был лишь снег. И вдруг он увидел, как на чистом белом снегу возникла яркая алая капля, сомнением мгновенно исчезли. Волк кинулся вниз и обнаружил Катерину в шапке невидимки, лежащую на снегу. Шапку он стёрнул мгновенно, и чуть не упал от облегчения, увидев, что рана-то пустячная, короткой стрела в правом предплечье. Катя, Катюша. И опять встревожился. Она в себя не приходила, и снова решение подсказал нос. Волк, что там? Жаруся зависла над Катериной с тревогой глядя на то, как волк сначала пытался её привести в чувство, а потом начал тщательно обнюхивать стрелу. Стрела с зельем. Яд? Жаруся вспыхнула яростью. Нет. Хочешь ирь, хочешь нет. Сонное зелье очень сильное. Волк выдохнул и сел около Катерины. Рядом опустился Сивка. С него слетели оба мальчишки и замерли, как суслики, глядя на стремительно расплывающееся по куртке Катьки пятно. "Жаруся, слетай за баюном. Он должен знать, как тут лучше быть". Через пару минут перепуганный баюн уже оказался на гребне скалы и внимательно осматривал Катерину, уже уложенную на плаще мальчишек. Мм, да, бам. Это очень сильное сонное зелье. Не понимаю, зачем. И как Стрелок мог попасть в Катерину, если на ней была шапка-невидимка случайно? И что ты там вкусна? Всё лазишь. Это уже раздражённо в сторону волка. Лежу, потому что пытаюсь понять, почему она в этих кустах долго сидела, а не ушла. когда увидела Стрелка. Она отлично знала, чего от него можно ожидать. Так, а ты где была, когда услышала Катин крик?» — строго спросил Волк Жарусю. «И здесь и была, вот тут». Жаруся чуть сдвинулась и, распахнув крылья, зависла. «Ага, а где Стрелка увидела, хоть можешь не отвечать». Я сам чую. Вот здесь. Волк прыгнул через Катерину и оказался в каменном углублении, в котором и прятался лютен. Сами сообразите. Волк хмуро посмотрел на жарусью и кота. К чему заряжают стрелу с сонным зельем, да еще такой силы? Пока-то они на жару. Катюсю охотились, и ведь вполне грамотно. А Катерина услышала вон оттуда, где ты шуршал, что происходит. И что она могла сделать? Показаться, крикнуть. Так стрелок был совсем близко, и сама бы попалась, и Жарусю подставила бы. Она же могла подлететь еще ближе под стрелу, пытаясь Катю спасти. Екатерина просто собой жарусю закрыла. Вздохнул волк. А, а, а она проснётся? Степан не выдержал и задал вопрос, который его мучил. Она да, только через пару дней. Если бы это стрела, мы спали же руси с её таптическим весом, то она бы проспала больше месяца. «За это время можно много что сделать, даже с жар-птицей!» Жаруся с нежностью посмотрела на свою девочку, а потом легко пролетела мимо сивки, волка и мальчишек, подхватила Катерину и унеслась, да с такой скоростью, что ветры, кружащие вокруг гребни скалы, отпрянули с ее пути, и, попытавшись было догнать, безнадежно отстали. «Куда?» Код взвыл, потом подхватил со снега шапку невидимку, прыгнул на волка, и они стремительно умчались следом. Сивка только головой покачал, дожидаясь мальчишек, подбиравших свои плащи. С другой стороны каменного гребня лавина докатилась до дна ущелья, не оставив никаких шансов отряду наёмников и стрелку. Любопытные лисы, сходив на разведку, выяснили, что никто не выбрался из-под снега. Серогорье успокаивалось. Только птицы в своих снах видели страшных людей, которые шли их убивать, и ласковые руки совсем других людей, которые раскрывались, выпуская на солнце, на свободный ветер, к жизни